Глава двадцать Люди и роботы. Киаран. Все кончено. Мне пора навсегда попрощаться со своей второй любовью. От первой любви меня отвадили силой, а от этой я отказался сам. Отступил от нее, прежде чем энергетическая связь окрепла бы и стала неразрывной. Не позволил невидимым ниточкам связать наши души навсегда. Примерно так говорили мои древние предки. Я сумел преодолеть глубоко сидящий во мне типичный нелианский эгоизм и научился быть человеком, мыслить, говорить и поступать как добропорядочный житель планеты Земля. Перестал видеть в людях глупую и беззащитную добычу. Господин Стелс порадовался бы, что его эксперимент по моему очеловечиванию принес результат. Не впустую хитрый калюмей заваливал меня горами книг. Он засорял мой головной мозг чужими традициями, пытался привить мне отличный от нашего взгляд на мироздание. Вряд ли голова галактической мафии знал, куда меня занесло и что со мной приключилось. Да и как ни странно, практически ничего. На этот раз, в отличие от предыдущего, я обошелся без материальных и финансовых потерь. Еще и приобрел роскошную зимнюю одежду с дорогими редкими часами. Но по какой-то до конца неясной причине я чувствовал себя так, словно потерял гораздо больше, чем успешный бизнес и выгодное положение в галактическом обществе. Мое поле восприятия опустело. Мир вокруг меня снова рухнул, осыпаясь острыми, больно врезающимися в сердце осколками. Я будто бы стоял на краю звездопада, копя в себе решимость сделать шаг вперед и улететь в темную пропасть в перемешку с обломками догорающих метеоритов. Боялся оглянуться назад чтобы не поймать носом полюбившийся тонкий запах и не передумать улетать с земли. Я должен был покинуть чужую планету, постараться забыть о любви к девушке, которая здесь родилась и выросла под присмотром взрослых сородичей, а не плавала в зеленом инкубаторском растворе с дыхательной маской на лице, не поддаваться влекущим к ней чувствам, и не поворачивать вспять, даже не допускать мысли о том, что еще не поздно забрать ее с собой. Она дала согласие, мне бы не пришлось увозить ее против воли, но ее место здесь. А где мое? Потерялась на просторах Вселенной, как упущенное время, на поиски которого меня отправил главарь пиратской шайки. Я так и не смог его найти. Оно пропало, навсегда исчезло из моей жизни. Полезные знакомства, выгодные связи. Люди держатся за них, и ни лианцы не склонны ими пренебрегать. Как сложилась бы моя судьба, если бы однажды я не познакомился с принцем Итриром, а потом с его отцом, варнистом и военным Лейденом? Я не получил бы поддержку властей которая помогла вывести бизнес на галактический уровень, но вместе с тем не соблазнился бы охотой на пиратов, в том случае никогда бы дорогу моей жизни не перешел, словно кот из людского суеверия, человек по прозвищу Старина Том, невинная жертва, с которой началась череда моих неудач. Размышляя по-человечески, я начал переосмысливать прошлое, Исключил из расстрельного списка Таниру, Петра и убитого Лейденом, землянина, темнокожей породы. И увидел других виновников моей разрушенной жизни, тех, кого считал своими лучшими друзьями и надежными покровителями. Над головой бесшумно пронеслась летающая тарелка. Не нравилась мне возросшая активность инопланетных разведчиков и только ли разведчиков. Тревожные мысли вынуждало тормозить со стартом. Я помнил собственный опыт заказов на похищение людей. На прощание я сказал земной любимой, что научился заботиться не только о самом себе. Могу ли я улететь в неизвестность, когда над ее деревней шныряют подозрительные типы? Не лучше ли немного подождать, запастись едой в дорогу, поохотиться на лосей и кабанов, а попутно провести разведку. Надо понять, кто такие эти неопознанные визитеры, узнать, откуда они прибыли и чего вынюхивает в сельской местности, вдали от космодрома и военных заводов.